Глава 3. 1. И снова аэропорт Кольцово. Выскочила из такси, потянулась. Ноги в шерстяных колготках успели затечь. Водитель поставил на утоптанный до каменной прочности снег сумку на двух колёсиках с телескопической ручкой. С ней Серафима летела сейчас в Новосибирск на 4 дня. Спасибо. Подкатила сумку к урне, достала сигарету. Холод покусывал лицо, лез под одежду. Спасала норковая шуба, которую купила 2 года назад с крупного гонорара. В Новосибирске, судя по прогнозу, под тридцатник. Поздний вечер. Пока посадка, пока полёт, смена часовых поясов и прилетаешь утром. Поспать бы. Завтра мероприятия на целый день, плюс несколько интервью. Основная группа, московская, прилетает завтра к вечеру. На них всё внимание организаторов и прессы будет сосредоточено на них, с Полиной Гордиевой. На эту поездку в немалой степени Серафима согласилась по тому, что в ней участвовала Полина, писательница из Екатерита, чьи книги Серафиме нравились. Она даже хотела писать инсценировку одного романа, но не договорилась с театрами о возможной постановке. К современной прозе там относятся с большой осторожностью. Зритель типа не знает, не пойдёт. Летела победой. Сумку нужно было сдавать в багаж. Встала в очередь. У стойки регистрации ругались из-за рюкзачка, крошечного, буквально с косметичку, но лямки. Женщине, оформлявшей посадочные, было всё равно, а находившейся рядом представительнице компании нет. Вы обязаны его сдать, девушка. убеждала она остальным тоном. Вас не пустят на борт самолёта. Вы видите, какой он? Его ведь потеряют. У нас ничего не теряется. Приобретая билет, вы принимаете условия перевозчика, поэтому, пожалуйста. Это, пожалуйста, прозвучало как: "Ну-ка немедленно сдала в багаж". Девушка-пассажирка засунула рюкзак под пуховик и застегнула молнию. А так нормально. «В данный момент...» «В данный», — подчеркнула представительница. «Да. Но если на борту увидят негабаритную ручную кладь, это может привести к очень неприятным для вас последствиям». «Ха! Каким, например?» «Вплоть до включения в черный список нашей компании». «Да сдались вы мне! Больше хрен на вас полечу!» «Очень приятно», — улыбнулась представительница. «До свидания». Частые путешествия приучили Серафиму к экономии времени, сил, к сдержанности, отключению в аэропортах и самолётах эмоций. Подобно герою Джорджа Клуни в фильме Небо в небо, она могла бы прочитать лекцию о том, как одеваться для перелётов, какой брать чемодан, за кем становиться в зоне досмотра, на паспортном контроле, какие места в каком типе самолётов выбирать, что есть, а что не есть из набора питания. Такие вот стычки выбивали из клей, разрушали приятный автоматизм и выталкивали некоторую скрываемую этим автоматизмом тревогу, которая должна быть у каждого здравомыслящего человека перед тем, как оказаться в небе внутри железного механизма, который, если сломается, камнем обрушится вниз. 2. И снова воротник на шею, маску на лицо. Приветствие командира корабля, инструкция стюардессы, что делать в экстренных ситуациях, как пристёгивать ремни безопасности и надевать кислородную маску, звучали словно колыбельная. Серафима остала было прокручивать в памяти эти два дня в Екате, но турбины усыпляюще загудели. Самолёт покатился, вчерашнее, позавчерашнее стремительно отдалилось. Она вспомнила Новосибирск, Летний, ласковый, зелёный, ребят-драматургов, с которыми участвовала в лаборатории, набережную Аби, крыльцо с колоннами театра, красный факел. Потом всё перемешалось, стало проваливаться, и она уснула. Приснилось, а сны она видела всегда и чаще всего не забывала после пробуждения, что она в чём-то провинилась перед всем городом, каким-то старинным, средневековым, вроде старого Таллина, и на неё началась охота. Она прячется в сараях, подвалах, а люди бегают рядом, в двух шагах и хотят её убить. Им необходимо её убить. Она дрожит, сжимается в комок, лихорадочно пытается придумать, кто бы её мог спасти, укрыть, приютить. Ей так страшно, что она боится дышать. Наш самолёт начинает снижение. Голос над головой. Просьба открыть шторки иллюминаторов, убрать откидные столики. Серафима выбирается из страшного сна. Делает глубокий и свободный вдох. Маску с лица не снимает, надеясь подремать ещё хотя бы 10 минут. Надо перебить этот кошмар светлым и тёплым. Не получается. Растёт чувство вины. Виноватая перед теми жителями из сна и перед Игорем Петровичем, Лёней. Лёня её, наверное, действительно любит. Он хороший человек, добрый, и с ним хорошо в постели. Но она его не любит. Вот так, целиком всего. И после секса внутри постукивает остренько один вопрос: когда он уйдёт? Когда уйдёт? Может быть, если бы он всегда был рядом, если бы они жили вместе, она бы к нему привыкла. А так? Да, такая вот она сучка. Ей нужен от него только секс. Или это такая форма защиты, чтобы не погибнуть? Влюбись она в Лёню, а кажется в полном тупике. Он не хочет бросать семью, хотя и обещает. Он будет приходить к ней время от времени, как последние 3 года, а остальные долгие часы, дни она будет страдать. А так она сама, когда уже не вмоготу, звонит и предлагает приехать. Он тоже звонит, но всё равно отношениями управляет она. Управляла. Теперь нужно ставить прошедшее время. Их связь была неправильной. мирской, греховной. И рада, что нашла силы, разорвала. Всё закончено. Всё в прошлом. В прошлом. Убеждала себя, вдавливала в сознании, в душу, а сама понимала: ничего у неё не в прошлом. Как так получилось, что они будто в подводной лодке какой-то? Она, Лёня и Игорь Петрович Люня и Игорь Петрович в разных частях этой лодки, а она мечется от одного к другому и в то же время ищет, как бы из этой лодки выбраться. 3. Только покинула аэропорт, сразу почувствовала вот он, мороз. Не уральский, а настоящий сибирский. Он схватил сразу, дыхание сбилось. Серафима прикрыла нос рукой, и рука моментально стала коченить. Блин, Забыла достать перчатки из сумки. Впереди шагала встречающая. Рядом с ней — писательница Полина Гордеева, оказавшаяся, как и на свои фото, стройной брюнеткой лет 35. Но по возрасту она кажется старше. Она ещё в фильме «Сон в красном тереме» снималась, когда Серафима только-только в детский садик пошла. Это про Свердловский рок, конца 80-х. Чаев, Настя, Агата Кристи — Там Кармильцев классно говорит. Пафос разрушения плохих вещей это лучше, чем пафос созидания вещей ненужных. И поэтому, если рок-культура призвана разрушать гадости, она не так деструктивна, как культура соцреализма, которая призывает созидать гадости. И здесь важно, что мы разрушаем. Если мы ломаем старый развалившийся сартер, это совсем другое действие, чем если мы взрываем храм Христа Спасителя. И от этого нужно плясать. Фильм Серафима посмотрела подростком, году в 2000-м, и запомнила эти слова на всю дальнейшую жизнь. И хоть не застала соцреализма, любила многие книги, написанные при социализме, но держала мысль Кормильцева на поверхности сознания, как некий ориентир, а вернее, оберег от окостенения. Большие куски детства и юночества она провела у бабушки с дедушкой, папинх родителей, в городке Крутая Горка под Омском. В их квартире были залежи журналов Пионер, Костёр, книг вроде Четвёртая высота. Серафима всё это читала и перечитывала и до сих пор берегла. Часть книг и журналов перевезла в Екатеринбург, словно большую ценность, сокровище, которое нельзя потерять. И в то же время понимала Кормильцева и его друзей, которые разрушали. Значит им было не вмоготу, они считали, что нужно разрушить. Но они не только разрушали, они в то же время созидали, создавали. К сожалению, создавали то, что не может существовать в этом мире, жестоким и грубым. Да и просто незбыточное пытались создать, но тоже необходимо. Необходимо пытаться поколению за поколением. Ветер выдержит только тех, только тех, кто верит в себя. А там, в крутой горке, бабушка Раиса Афанасьевна была учительницей, дедушка Василий Игнатьевич Булатович — инженером. Бабушка учила детей физики, дедушка ездил на завод. Почти все мужчины города ездили на тот завод, а потом стали умирать. И дедушка похудел, облысел и умер в 56 лет. Потом оказалось, что на том заводе испытывали ракетное топливо, страшно токсичное. Теперь в Крутой Горке почти нет старых мужчин. Четыре. «Я Полина», — сказала Полина Гордеева, когда устроилась в тёплом и вкусно пахнущем салоне микроавтобуса. «А вы Серафима Булатович». Серафиме понравилось, что это был не вопрос, а утверждение. И к тому же Полина правильно поставила ударение в её фамилии — Нао. Некоторые ставили на а, как у сербов, но её дедушка был белорусом. Да, и произнесла ответ, которая должна была прийтись по душе Полине. Я вас читала, мне очень нравится и проза, и очерки про наш Йобург. Мне не нравится слово Йобург, но спасибо. Давай на ты. Давай, конечно. Тебе прислали программу? У нас сегодня денёк будет аховый. Да, девушки, Вместо Серафимы отозвалась встречающая. Извините, но первый день фестиваля, а вы одни у нас гости пока. Тем более все хотят встретиться. Заявки на интервью прямо валом шли. Мы уже больше половины отсекли. Что ж, нам не впервой. Да, Серафима. Серафима с улыбкой кивнула. Её заранее и утомляли, и будоражили эти встречи, интервью, переезды из библиотеки на радио, с радио в театральный институт или в театр. Всегда в часы такого марафона очень хочется оказаться дома, одной и писать, писать. Кажется, что вот именно сейчас ты могла написать самое главное, самое сильное. А тебя тягают туда-сюда. Но и внимание, которое проявляют к ней, было необходимо, а порой не только внимание, а восхищение, недоумение. Иногда они принимали довольно комичную форму. Не так давно одна журналистка в шапке интервью выразила это восхищённое недоумение таким вот образом. Серафиме Булатович нет и 30. Ну кто бы мог подумать? Ну да, сострила, прочитав сестра. Все меньше болтинника не дают. Был случай, когда её не пустили на спектакль по собственной пьесе, хотя её не только приглашали, но и ждали. Впрочем, сама виновата, проходку потеряла, телефон забыла. Сунулась так, билетёрши схватили за руки. Куда? На спектакль. Билет. У меня был пригласительный, но не знаю, где он. Я автор пьесы. Кажется, уже готовы и пожелите пропустить её билетёрши тут же взъерились. Она ещё и врёт. Ну-ка вышла отсюда, мошенница малолетняя. И потом Серафима долго смотрела в большие окна, ждала, что в фойе появится кто-то из знакомых. Хорошо, что вспомнила про служебный вход. Или ещё. В одной статье Серафиму назвали всемирно известный Потом коллеги подкалывали её. Проездом из Парижа в Нью-Йорк всемирно известная Серафима и напевали марш циркачей: ту-ту-ту-ту. Но эти казусы не главное. Почти всегда внимание и восхищение были искренними и помогали работать дальше. Заставляли укрываться от мира, писать, читать порой не близкие книги, из которых нужно было сделать пьесу. А это важно инсценировать не только то, что любишь, но и вроде бы совсем не твоё. Конечно, конформистам всеядным становиться нельзя, хвататься за любое предложение тоже, но трудности преодолевать часть профессии. Ей было очень сложно превращать в пьесу Отречество Льва Толстого. Плакала от бессилия, несколько раз порывалась позвонить директору заказавшего инсценировку театра и сказать, что разрывает договор, готова вернуть аванс. но написала. Спектакль имел успех. Права на постановку купили ещё несколько театров, и до сих пор в статьях о Серафиме часто вспоминают как раз отречество. Неожиданный взгляд автора инсценировки на хрестоматийное произведение Толстого. Часто хочется ничего не делать или, по крайней мере, не напрягаться. Но по итогу увидишь, что месяцы этого внешнего безделья живёшь в постоянном напряжении, обдумываешь, выстраиваешь в голове, стараешься забыть придуманную глупость, но яркую, вроде бы смелую, как новое слово, которое испортит пьесу, а она эта яркая глупость не забывается и лезет, лезет к бумаге. Кажется, что сходишь с ума, да и реально сходишь. И такие вот поездки спасают. Встречи, разговоры, знакомства, интервью, в которых, конечно, не раскрываешь всего, но слегка словно исповедуешься и начинаешь чувствовать себя лучше, свежее, а своё дело по-настоящему нужным многим, не только себе, режиссёрам, актёрам, для которых это, кроме всего прочего, способ зарабатывать на жизнь. 5. Поселились в центре, в гостинице Азимут. Бросили сумки и понеслось. их с Полиной то вели вместе, то разлучали. Они сталкивались в коридорах Тели и радиостанции, одна шла на запись, а другая с записи. Торопливо пообедали в ресторанчике под названием Тартюф недалеко от гостиницы. Даже поговорить не получилось, но за ужином отвели душу. Отпустили девушек сопровождающих, сели друг напротив друга, друг другу любопытные, симпатичные. Сколько живём в одном городе, а познакомились здесь, в Новосибирске. сказала Серафима. У меня теперь так часто бывает. Полина с некоторым подозрением понюхала отбивную, но, видимо, запах оказался нормальным. Стала резать её ножом. Дома-то в норке в основном сидишь, пишешь. Да магазины разве что? Со многими писателями вообще только за границей встречаюсь, на выставках всяких. А ты тоже ведь много ездишь. Прилично. Только что в Айове 3 месяца прожила, творческая резиденция. Да, я видела в Фейсбуке. Мы же с тобой давно там друзья. Завтра Николай Витульдович должен прилететь. Очень его люблю как человека. Он мне помог во многом. Но с ним в делегации из Крявина. А знаешь такую критикессу? Нет. Серафима не только не знала Скрявину, но и кто такой Николай Витульдович? Я писателей нынешних мало знаю. Тебя вот Петрушевскую, Водоласкина, ещё Свечна, он тоже будет. А, ну да. Полина на мгновение сморщила нос и тут же разгладила. Нет, он вроде ничего, а жену его не люблю. Почему? Такая она. Вот как-то едем по Парижу, я заговорила, а она: "По вам сразу видно, что вы сурала". Я хотела отреагировать, но я ведь интеллигентный человек, и муж её держит под каблуком. Наверное, поэтому он и кислый такой. Наверно. Надеюсь, он один приедет без неё. Не знаешь? Не знаю. Хороший бифштекс. Чего не ешь? Да, надо. В ресторанчике было тепло, но не жарко. Уютно. После вкусного и сытного ужина так не хотелось выходить на мороз. Пришлось. На гостинницы почти бежали. Ещё 4 дня назад была в лете, прикрывая рот рукой, говорила Серафима: "И сразу в зиму такую. Бедненькая. Что ж, привыкая к русской зиме. Ночью ей долго снилось, что она ходит по огромному торговому центру и выбирает туфли на высоком каблуке. Магазинов обуви в торговом центре было множество, и Серафима переходила из одного в другой, осматривала туфли на стеклянных полочках. Не то чтобы ей ничего не нравилось, но даже примерять она почему-то не решалась. Продавцы-консультантки стояли в стороне и не лезли с советами, и Серафима удивлялась. Обычно было не так. Ходила, ходила, почувствовала вдруг такую усталость и слабость, какую чувствуешь только во сне. Хочешь двинуть ногой, а она не двигается, как тяжёлая подушка, и приходится толкать себя вперёд, с громадным усилием делать каждый шаг. Втолкнула в очередной магазин, увидела, сразу будто взгляд магнитом притянула именно те туфли, что были нужны. Вернее, они беззвучно крикнули: "Мы именно те". «Тридцать восьмой размер есть?» — спросила Серафима. «Это как раз он», — сказала продавщица. «Можете даже не примерять». И Серафима не стала примерять. Взяла коробку, расплатилась и вышла. Уже без всяких усилий, наоборот, легко и бодро. Проснулась, долго лежала, боясь пошевелиться. Думала, что проснулась внутри сна. Сейчас проснётся ещё раз, по-настоящему, и не вспомнит этот странный, явно что-то символизирующий, что-то пророческий сон. Но это была уже явь. Номер в гостинице, узенькая кровать, тяжёлые шторы, старый советский шкаф. То, что покупать новую обувь во сне к хорошим переменам, она знала давно. Только вот это брожение по отделам, слабость, а вернее, абсолютная немощь Когда ноги приходилось переставлять руками, пугало. И то, что купила в итоге туфли, не примеряя, что-то это означает. Вряд ли хорошее. Потянулась к айфону, чтобы прочитать толкование, и тут же остановила себя. Не надо.